Во вторая. Как пройти в библиотеку? Академгородок представлял собой удивительную смесь южной ренессансной и классической архитектуры с высокотехнологичными прибамбасами, на вроде огромных плазменных экранов, движущихся тротуаров, голограмм летательных аппаратов всевозможных конструкций и расцветок и великого множества разнообразных роботиков. Роботики всех форм и размеров мели дороги, подстригали кусты, доставляли посылки, заливали ямы в дорожном покрытии какой-то быстро застывающей жижей, чистили фонтаны от мусора и сточные канавы, от намытой с гор земли, говна и палок. Редко эти механизмы были антропоморфными. В основном гусеничные или колесные платформы с манипуляторами и специализированными под конкретный вид деятельности модулями как в песне из известного фильма, до чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Нет, вкалывали не только роботы, человеки вполне себе тоже были пределы. Например, с планшета управляли беспилотниками, которые натягивали новый билборд, откуда улыбалась холеная распрекрасная рожа незабвенного доктора Финардила Янды, То ли с рекламой его клиники, то ли с агитационным плакатом накануне муниципальных выборов. Кампусы, учебные заведения, частные компании, какие-то научные и околонаучные конторы все это утопало в буйной зелени, цветах, пальмах, эвкалиптах, всем немыслимом великолепии субтропической природы. Тут и там работали лотки с мороженым, небольшие кафешки, чайные и шоколадницы. Дефицита клиентов у них не наблюдалось. Курортники, клерки, вечно расслабленные местные все были не прочь пропустить стаканчик или кружечку чего-нибудь тонизирующего или релаксирующего. Много здесь на дорожках, за столиками в сквериках было студенческой братии: в темно-синих френчах Черноморского университета, в белых халатах медколледжа, в бордовых пиджаках политеха и в прочих всяких разных форменных одеяниях Сан-Себастьянских храмов науки. Девчонки вместо френчи и пиджаков носили жилеточки в цветах учебного заведения поверх белых блуз. Какие-то легкомысленные юбочки, шотландки, беретики. Короче, мечта сами знаете кого. Симпатичных, кстати, было прямо много. Глаза разбегались. В основном человеческие девушки. По большей части по-южному смуглые с волосами всех оттенков радуги, с замысловатыми прическами, пирсингом, неоновыми тату и чем угодно еще, что только смогла выдумать местная косметология и бьюти-сфера. Встретил и пару эльфиек, белокурых авалонских феечек, окруженных целой свитой из почитателей. такие местные принцессы. Что там говорили шерочка с машерочкой, мол, язык до плеча высуну и слюни буду пускать? Так вот, Несмотря на их великолепные параметры, огромные глаза и природную грацию отнюдь нет. Может быть, недавний татат с крестинкой сыграл свою роль, а может быть, просто не мой типаж. Не нравились мне такие фифы, вот и все. Или у меня после финардила иммунитет выработался. Вроде на первый взгляд толковый мужик умный, а внутри-то змея змеей. С эльдарами нужно держать ухо востро, каламбуры каламбурами, но это и вправду так. А вот казацкие гномские барышни произвели самое приятное впечатление. Никаких бород, что за дичь. Вполне себе такие фигуристые, ладненькие, курносенькие, с кучей традиционных косичек в прическах. Ну да, роста невысокого, как и гномы-мужики, да и телосложение чуть более пышное, чем классические 90-60-90. Но разве ж это минусы? Главное, живые, смешливые, открытые. В общем, засмотрелся. «Точно. Нужна подруга. Вопрос стоит ребром, можно сказать. Кристина девушка приятная, но она дала понять четко и недвусмысленно. Серьезные отношения с уруком ее не интересуют. А то, что между нами было...» «Куда прешь, скотина?» — раздался возмущенный голос откуда-то из района моей грудной клетки. «Я от неожиданности даже шаг назад сделал, освобождая себе оперативный простор и осматриваясь. Однако... Какой-то тип в университетской форме смотрел на меня горящими от ненависти глазами, сжав кулаки и оскалившись. «Ты кто, Бестолочь?» — спросил его я. «Откуда взялся?» «Я...» — задохнулся парень, подпуская петуха в голос. «Ну не я же! Я в библиотеку иду, а ты мне под ноги кидаешься и обзываешься!» «Соответственно, Бестолочь, ты...» Бестолочь выглядела как 18- или 20-летний молодой человек с лицом породистым, но испорченным то ли употреблением спиртного или иных дурманящих веществ, то ли многократно сбитым режимом труда и отдыха. «В библиотеку?» Студент вдруг щелкнул пальцами, и один из них, большой, окутался пламенем. «У рук идет в библиотеку! Неслыханно! Нет, это неслыханно!» Вокруг нас собралась уже небольшая толпа. Те самые эльфийки со свитскими, несколько ребят из Черноморского университета и стайка белых халатов. Ситуация вырисовывалась идиотская. Отчасти я и сам вроде как виноват. Задумался о всяких юбочках, беретиках, ножках и попках. Вот и едва не наступил на этого шкета. Не нужно было мне наступать на шкета. Нужно было по ближайшей лестнице подниматься к библиотеке и не задерживаться. Потому я вежливо поинтересовался. «А из жопы огонь пускать умеешь!» Парень вдруг начал сильно краснеть. Так что мне показалось, будто его сейчас хватит удар, а это для его возраста, в общем-то, не характерно. Он дулся и пыжился, и из носа у него натуральным образом пошел дым, и из ушей тоже. И я вправду подумал, что сейчас он перданет пламенем и улетит на Марс. Но нет, огнем окуталась всего лишь его пятерня целиком. «Не обжегся!» «Хочешь, я подую», — участливо предложил я. Вокруг уже откровенно ржали. Я, правда, не до конца понял над чем, но попасть в библиотеку правда хотелось, поэтому я просто взял студента за плечи, отставил в стороночку и двинулся вверх по ступеням туда, где виднелась белоснежная колоннада Сан-Себастьянской сокровищницы книжного знания. Сзади вдруг полыхнуло. Спину ожгло злыми кусачими искорками. Народ заверещал. Обернувшись и тут же уходя в перекат, я обалдело констатировал. Бестолочь-то теперь напоминала огненный столб. Под парнем плавились ступени, одежда давно сгорела, сам он, похоже, не ожидал такой напасти и теперь бегал туда-сюда и орал внутри пламени, совершенно ничего не соображая. Полыхал уже павильон остановки общественного транспорта. Занялись огнем пальмы, высаженные вдоль тротуара. Черт знает что. Думать было некогда. «Этот болван сейчас спалит все вокруг!» Прикинув расстояние до ближайшего фонтанчика, я с диким ревом рванул вниз по ступенькам, вломил плечом под дых огненному мальчику, чувствуя, как горят мои волосы и припекается к коже одежда. В десять огромных прыжков пересек отделяющие от спасительной воды расстояние и плюхнулся туда вместе с парнишей. Шипение поднялось адово. Золотые рыбки, очевидно, сварились». На предплечье у меня полыхало золотом татау с атомарной моделью, воняло паленой псиной, все вокруг было в пару и дыму, завывали сирены аварийных служб, орали студенты. Пацан подо мной плакал взрыт. Я с кряхтением и матерщиной приподнялся, откатился с его тушки в сторону, выпутал из значительно укоротившихся волос парочку вареных рыб, а потом глянул на студентика. Совсем голый и ни разу не обгорел, и он сидел и рыдал самозабвенный в голос. Я протянул руку и похлопал его по щеке. «Не расстраивайся!» «Это ведь так работает?» «Скажешь, не нервничай, он и перестанет. Попросишь не расстраиваться, и все, веселье ять полные штаны». Но, надеюсь, прозвучало участливо. По крайней мере, я старался. Человек-факел диковато глянул на меня и снова разрыдался. Я стянул с себя пропаленную во многих местах футболку с уцелевшей тупейшей надписью и протянул ее пареньку. «Прикрой! Срамно!» И заржал, осознав на секунду абсурдность ситуации. Какой-то прыщавый малолетний пиромант, какие-то вареные золотые рыбки, кто еще мог так тупо влететь, как не я? И кто мог бы уцелеть в таком сраном переплете? Я примерно представлял, что произошло на самом деле, но высказать соображение не успел все завертелось со страшной силой участковый пристав скворешня разрешить поинтересоваться кой хрен тут происходит мне понадобились неимоверные усилия чтобы не скатиться в новый приступ гомерического хохота у местной полиции что все фамилии птичьи перепелка скворешня дичь какая но скворешня выглядел люто висячие усы огромный рост как и у перепелки вместо ног сверкающие протезы форменный китель блестит целым иконостасом наградных значков и медалей. В глазах абсолютная решимость тащить и не пущать. «Отставить, господин Обервахмистер, раздался хорошо поставленный знакомый голос. И когда только светлейший князь успел... А, действительно, он ведь мастер оказываться там, где нужно, и тогда, когда нужно. Георгий Михайлович Воронцов шагал по обгорелой площади... А опричники носились целым табуном там и сям и поливали из огнетушителей очаги возгорания. «Филипп Абрамович Токели, я полагаю», произнес его сиятельство. «Поздравляю, это инициация второго порядка. Я уже сообщил вашему папеньке, то-то он обрадуется». П «Правда?» Филипп Абрамович поднял заплаканные глаза. «А вот это вот все! А как я теперь? А что папенька?» «А вот это все мы возместим из спецфонда собрания магов Сан-Себастьянского сервитута», сделал небрежный жест его светлость. Талалихин, срочно раздобудь его благородию какую-нибудь соответствующую одежду. Козинец, свяжитесь с университетом, сообщите, что Филипп Такили на занятия сегодня не явится. Его взял на поруки князь Воронцов. Так, а это у нас кто?» «Это я, ваша светлость», помахал я князю рукой а можно и мне что то из одежды а тут тут такая вот бяка получилась бабай сархан собственной персоной светлейший князь улыбнулся в его глазах плясали задорные искорки то есть наследник рода баронов такили теперь обязан жизнью и магией небезызвестному у руку какой однако пердюманокль филипп абрамович вы слышали вы теперь должник господина бабая сархана «Господин Обер-Вахмистер, у вас же есть доступ к камерам, верно? Что здесь произошло?» Грозный полицейский с хромированными ногами замер на секунду. У него не было кибермонокля, как у перепелки, зато имелись очки дополненной реальности, и теперь Обер-Вахмистер, видимо, просматривал запись последних событий. «Так это, ваша светлость, все, как вы сказали. Эти двое столкнулись, что-то говорили». Его благородие серчал и из пальца огонь выпустил. А потом этот убль... ур... этот бабай-сархан взял и переставил его с места на место и пошел своей дорогой. Тут его благородие и полыхнул, стало быть, как и полагается, инициация второго порядка. «Ай-яй-яй!» ай, ай! погрозил голому Филиппу пальцем светлейший князь и подцыкал зубом. «Нехорошо, Филиппушка, народ магическими способностями пугать». Ну, что бы вы сделали черному руку с вашим костерком с ноготок? Эпиляцию бровей? Это Бабай Сархан, ресторатор с маяка, убийца-чудовище-звезда сети. Он делает из таких, как ты, эту, как ее. Мясное блюдо. И заворачивает в тонкие лепешки. «Шаурму», — сказал я. «Но из колдунятины у меня донера пока не было. Из говядины был, из курятины был, из свинятины тоже, из волшебнятины нет». «Я вообще идейный противник каннибализма, если честно!» «Вот!» — воздел палец к небу князь Воронцов. «Идейный противник каннибализма! Считай, тебе повезло!» Филипп Абрамович сидел ни жив, ни мертв. Наконец объявился Талалихин с добытыми где-то шмотками, закованный в броню рукой протянул юному пироманту шорты и футболку, а мне безразмерную черную кофту с капюшоном. «Держи, бабай! Только такая была!» «Штанов, извини, не нашел, больно ты здоровенный!» Я с благодарностью принял одежду и тут же едва сдержал ругательство. «Нет, конечно, спасибо большое, но это честное слово, какое-то издевательство!» «Так не было ничего другого!» — развел руками Талалихин. «Это твоя судьба, Бабай! Надевай, не стесняйся! Куда ты там шел?» «В библиотеку!» — мрачно проговорил я, натягивая кофту. хы х Это начало анекдота, да?» Шел у рук в библиотеку, встретил пироманта, а потом, трах-бах, они сидят в фонтане, а вокруг квареные золотые рыбки. Ха-ха-ха!» Опричники -ха -ха. откровенно потешались. Я, наконец, справился с кофтой. «Да, да, только зайдите ко мне еще раз за шаурмой», — покивал я. «Я ее лично вам готовить буду. Посмотрим, кто посмеется. А кофту где взяли? Только не говорите, что...» «В отделе для толстых мужчин!» — полностью подтвердил мои подозрения Талалихин. «Ты куда шел-то? В библиотеку? Тебя подбросить?» «Себя подбрось, юморист!» — буркнул я. «С них бы сталось начать меня подбрасывать, ей-богу! Дури в сервоприводах бы хватило. Армейские шуточки — они такие, с душком. Как там мое деловое предложение, бабай?» Поинтересовался светлейший князь, когда Филипп Токели уже оделся, а причники компактно построились для телепортации, взяв юного пироманта в коробочку. «Отлично себя чувствуют», — откликнулся я. «Осваиваются, отрабатывают новую тактику против хтонических тварей, торгуют хот-догами». «Хот Ход — князь, кажется, даже прервал подготовку к созданию портала. «Булочки, сосиски», — пояснил я. Кетчуповощи! О! Дочери Маухура-поджигателя продают сосиски на проспекте! А ха ха Воронцов щелкнул пальцами, запахло озоном, загрохотал далекий гром, и на площади остались только я и обер вахмистер Скворешня. И кофта! С надписью Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Вежливо поинтересовался я у полицейского, хотя в этом не было ровным счетом никакой необходимости. Просто хотелось создать видимость нормальности происходящего, поддержать светскую беседу. Он провел меня до библиотеки, этот скворешня. Что характерно, оказался не таким уж и козлом, не то что перепелка. Обер Вахмистер все больше спрашивал о бое со стредлейтером и о планах на новые поединки. А еще рассказывал о местном рейтинге уничтожителей нечисти. Оказывается, я в нем занимал почетное третье место после Густова и Гельшнуидскина с его огнеметными приспособами самых разных мастей и каких-то эльфов. Но это только по очкам. Начал-то я лупить твари не так, чтобы давно. А вот по зрительским симпатиям моя дуроватая манера боя с использованием архаичного клинкового оружия явно лидировала. Так что ты, можно сказать, народный чемпион, сказал полицейский. Ага, ять. Букер Ти, Скала Джонсон и Джон Сина в одном флаконе. Народный чемпион помойки, которого даже в библиотеку какие-то вшивые студентики пускать не хотят. Ничего, скоро-скоро все изменится. Мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем, как говорится. Хотя бы в рамках отдельно взятой помойки. Слушайте, господин Вахмистер, а урока можно в библиотеку? После всех сегодняшних косяков налажать еще и в этом мне не хотелось. «Нет никакого запрета! А то ведь огнестрел нельзя, во опричнину нельзя, в университет тоже нельзя!» «Вид на жительство у тебя есть?» — спросил полицейский. «Есть! Ты не в пляжной одежде и не в купальнике?» «Нет! Ну да, обуглился малость, но в целом выглядишь не хуже местных студентов после пяти пар в субботу. Вот и все. Это публичная библиотека. Публичная! Разумеешь?» «Главное, помни!» что напрягся я тишина должна быть в библиотеке а, -а, -а. в общем скворешня довел меня до массивных дверей того самого здания в классическом стиле пожал руку в знак благодарности за спасение человека на пожаре пообещал вручить грамоту и удалился лязгая металлическими ногами по ступеням я смотрел на сверкающую задницу бравого полицейского и думал почему он не носит штаны Почему библиотека? Потому что в сети нихрена нет. Точно так же, как в знакомом мне интернете. Миллион ссылок на одно и то же. Чтобы знать, что искать, правильно составить запрос, многократно его переформулировать и быстро посмотреть заголовки и ссылки, нужно обладать большим кругозором в некой отрасли. То есть физик-ядерщик при помощи интернета вряд ли постигнет суть учения Зардушты Хуракана, а историк разберется в теории струн. Тут нужен... Или грамотный препод, или хорошая книжка. А искать хорошие книжки среди тон шлака — это... Это проще делать в библиотеке. «А можно мне что-нибудь по истории и культуре Урукхай?» — тихонечко попросил я пожилую сухонькую седую тетеньку за стойкой. «И какие-нибудь статьи о возникновении сан-себастьянской тони. «Оркам только в читальном зале, под роспись!» — строго прошептала старушка. «Давайте сюда ваш вид на жительство!» Я вынул из кармана обгорелых джинсов браслет-идентификатор и протянул его библиотекарше. Та приложила его к какому-то приборчику, вроде банковского терминала. Кивнула и принялась выписывать формуляр. Бумажный. На меня аж детством дохнуло. «Погуляйте тут пока, мы сделаем подборку», — сказала она. Я отошел недалеко, пристроившись у подоконника одного из гигантских окон. Читальный зал был огромен, столов на сотню, не меньше. Высоченные потолки с лепниной, какие-то мозаики со сценами сражений и великих свершений местной старины, прохладный воздух из мощных кондиционеров, шелест страниц, серьезные и сосредоточенные люди. «Уже заказали подшивку. Один странный молодой читатель, но я постараюсь найти для вас дубликат». Я прислушался к разговору за стойкой. «А что, какой-то конкурс литературный объявили? Отчего такой интерес к десанту четырнадцатого года?» нет кажется не объявляли если найдете буду очень признательна и что нибудь про сан себастьянский маяк будьте любезны когда построили кто какой проект а то в сети ничего нет толком этот девичий голос я точно слышал раньше а потому отлепился от подоконника и встал на носочки пытаясь разглядеть кто там общается с библиотекаршей мешал здоровенный стеллаж с отложенными книгами я вдохнул и никак не мог выдохнуть Это была та самая девушка. Та эльфийка из Хтони, которая потом присутствовала на моем бое со Стредлейтером и исчезла в неизвестном направлении. Кожаная курточка, мотоциклетный шлем на сгибе локтя, синие джинсы. На сей раз никакого милитари или великосветских платьев. Вполне демократичный наряд, который при этом очень ей шел. Кажется, ей все бы пошло, даже если бы эту прекрасную незнакомку нарядили в мешок из-под картошки, как Мэрилин Монро в свое время. Я бы все равно тащился. Классная она. «Где же этот странный читатель, который просил? Ах, вот вы где! Мы нашли для вас кое-что!» Сказала библиотекарша, когда я подошел к стойке. Ноздри мои трепетали. Я вдыхал чуждый жаркому югу хвойный аромат волос девушки и совершенно не соображал, что рассказывала мне пожилая дама, которая только что взяла с роботизированной тележки стопку книг и журналов. «Четыре часа! Слышите? Если хотите, придете завтра. Я отложу для вас материалы. Через четыре часа мы закрываемся». «Спасибо», — сказал я в попад, а потом повернулся к кореглазой Эльфийки и, чувствуя себя полным идиотом, проговорил. «Здравствуйте», — и пошел с книгами за самый дальний стол.